книга 1 глава 1 побег из тьмы во тьму офицер драконицкой армии медленно спускался по лестнице со второго этажа гостиницы соленый бриз было за полночь и большинство постояльцев уже расползлось по кроватям единственным звуком достигавшим слуха офицера был не умолчный рёв волн обрушивавшихся на камни внизу достигнув площадки офицер помедлил окидывая быстрым внимательным взглядом открывшийся зальчик заведения Там было пусто, если не считать какого-то драконида, который громко храпел во хмелю, уронив безобразную голову на стол. Крылья человека-ящера трепетали в такт храпу. Деревянный стол скрипел и пошатывался. Офицер горько улыбнулся и двинулся дальше. На нем была стальная чешуйчатая броня, сделанная в подражании доспехам повелителей, составленным из настоящих драконьих чешуй. Глухой шлем закрывал голову и лицо, не давая разглядеть черты. Лишь рыжеватая борода, торчавшая из-под шлема, позволяла с первого взгляда причислить офицера к расе людей. У подножия ступеней его ждал неприятный сюрприз в лице хозяина гостиницы, который все еще бодрствовал, узевая над амбарными книгами. Офицер ограничился легким кивком и хотел было выйти, не заговаривая с хозяином, но тот вдруг спросил его. «Как, по-твоему, вернется сегодня повелитель?» Офицер остановился. Не поворачиваясь к хозяину, он вытащил перчатки и натянул их на руки. Снаружи царил убийственный холод». На Приморский городок навалился зимний шторм, каких, пожалуй, не бывало здесь за все триста лет, что Устричный простоял на берегу Кровавого моря. «В такую-то погоду?» — хмыкнул, наконец, офицер. «Вот уж не думаю. С подобной бури даже драконы вряд ли отважатся спорить». «Что верно, то верно. но ну и ночка. Только дома сидеть, что зверю, что человеку», — согласился хозяин. И хитровато посмотрел на офицера. «Тебя-то что на улицу гонит? Пойди какое-нибудь неотложное дело?» Офицер смерил его ледяным взглядом. — Не уверен, что это тебя касается, куда я хожу и что делаю. — Да я ничего такого не имел в виду, — быстро проговорил хозяин гостиницы, заслоняясь руками, словно ожидая удара. — Просто если госпожа внезапно вернется и не найдет тебя здесь, я хотел бы ответить ей что-нибудь вразумительное. — Не понадобится, — буркнул офицер. Я оставил записку, в которой все сказано. К тому же я вернусь еще до утра. Мне просто надо подышать воздухом, вот и все. — Разумеется, разумеется, — хозяин, не удержавшись, хихикнул. «Еще бы! Три дня в заперти просидеть, вернее, три ночи!» «Нет-нет, сердиться не на что!» — добавил он поспешно, поскольку шея офицера под шлемом налилась краской ярости и стыда. «Я просто не могу не выразить восхищение мужчине, который умудрился в три дня не надоесть госпоже. Куда хоть она улетела?» «Повелительницу драконов вызвали на запад, куда-то в Саламнию, помочь войскам совладать с маленьким затруднением», — буркнул в ответ офицер. «И на твоем месте я бы поменьше вмешивался в ее дела». «Да уж», — поспешил согласиться хозяин. «Что верно, то верно. Ну что ж, доброй прогулки. Погоди, как тебя зовут? Помнится, госпожа представила тебя, но я не дослышал». «Танис», — глухо прозвучало из-под шлема. «Танис, полуэльф, доброй ночи». И холодно кивнув, офицер в последний раз поддернул перчатки, потом завернулся в плащ и шагнул через порог в ненастную тьму. Режущий ветер ворвался в комнату, задувая свечи и взвихревые бумаги. Какое-то время офицер сражался с тяжелой дверью, а хозяин гостиницы заковыристо ругался, ловял летающие из щита». Но вот дверь захлопнулась, и внутри вновь стало тихо, спокойно и тепло. Глядя вслед ушедшему, хозяин видел, как тот прошагал мимо окна. Танис Полуэльф шел против ветра, пригибаясь и отворачивая лицо. Широкий плащ раздувался у него за спиной. Хозяин, однако, не был единственным, кто проводил офицера глазами. Как только захлопнулась дверь, пьяный драконит оторвал голову от стола. Черные змеиные глаза монстра глядели совершенно трезво. Крадучись, поднялся он из-за стола, и шаги его были уверенные и тверды. Негромко постукивая по полу когтями, драконит подобрался к окну и выглянул наружу. Обождал немного, а потом тоже растворил дверь и исчез в бурной ночи. Хозяин видел в окно, что драконит зашагал в том же направлении, что и офицер. Подойдя поближе, содержатель гостиницы прильнул носом к стеклу. Снаружи колбилась несущаяся мгла. Пламя смоляных жаровин, освещавших ночную улицу, метало семерцало под ветром и хлещущим дождем. Все-таки хозяину показалось, будто он видел, как офицер свернул на улицу ветшую к центру города. Следом, прячась в тени, и драконит. Покачав головой, хозяин пошел будить ночного слугу, дремавшего в кресле за столом. «Чует моя душенька, повелительница вернется таки сегодня, шторм там или не шторм», — сказал он сонному слуге. «Немедленно разбудишь меня, если она появится, понял?» Прежде чем идти к себе, он еще раз покосился в окошко и содрогнулся, вообразив себе офицера, идущего по ночным улицам Устричного, а позади него темную фигуру драконида, прячущегося в потемках. А впрочем, — пробормотал он, — знаешь что, не надо меня будить. Накрытый штормом, устричный словно бы вымер. Питейные заведения, обыкновенно работавшие, пока в их засаленные окна не вливался рассвет, и те стояли запертые, с плотно закрытыми ставнями. На улицах не было ни души. Ни у кого не возникало охоты мериться силами с ветром, способным сбить с ног человека, и уж, конечно, с легкостью пронизывавшим ледяным дыханием самую теплую одежду — Танис шел быстрым шагом, нагнув голову и стараясь держаться поближе к домам, хоть как-то защищавшим от ветра. Вскоре его борода обрасла льдом. Снежная крупа больно жалила сквозь прорези шлема. Полуэльф трясся от холода, проклиная металл лад, местами касавшийся кожи. Время от времени он оглядывался, проверяя, не привлек ли его уход из гостиницы чего-нибудь нежелательного внимания. Дождь и несущийся снег, однако, не давали почти ничего рассмотреть. Танис едва видел даже ближайшие дома, не говоря уже о чем-либо ином. И довольно скоро он отказался от бесплодных попыток обнаружить возможную слежку. Лучше сосредоточиться на поисках дороги. Вдобавок он так замерз, что постепенно ему стало вообще безразлично, крадется кто-нибудь за ним или нет. Он довольно смутно представлял себе, куда ему следовало идти. Он провел в Устричном всего четыре дня, причем три из них с ней. Запретив себе думать об этом, Танец вглядывался в уличные вывески. Его друзья находились в гостинице на самом краю города, на почтительном расстоянии от причалов, баров и публичных домов. Танис успел задуматься о том, что же делать, если он их не найдет. Он ведь ни почем не отважится расспрашивать. Однако ему повезло. Спотыкаясь и поскальзываясь на льду, брел он пустынными улицами, когда на глаза ему попалась таки знакомая вывеска, бешено раскачивавшаяся на ветру. Танис схлипнул, испытывая невероятное облегчение. Он успел позабыть название гостиницы, но увидев, тут же вспомнил его — Черныши. До чего дурацкое название для гостиницы мелькнуло у него в голове. Его так трясло от холода, что он едва сомкнул пальцы на ручки двери. Дверь отворилась, и ветер буквально внес его внутрь. Ему потребовалось усилие, чтобы закрыть ее вновь. В этой занюханной гостиничке, в отличие от соленого бриза, ночного слуги не держали. Огонь, дым чадивший в облезлом камине, давал достаточно света, и Танис разглядел на столике огарок, явно предназначенный для таких, как он, полуношников. С трудом трясущимися руками он высек огонь. Озявшие пальцы повиновались с трудом. Все-таки он зажег свечку и двинулся по ступенькам наверх. вздумай он обернуться и выглянуть в окно, он, возможно, приметил бы темный силуэт, затаившийся в дверной нише по ту сторону улицы. Но та не оборачиваться не стал. Он смотрел под ноги, опасаясь, как бы не упасть. «Карамон!» Богатырь мгновенно вскинулся на постели, рука инстинктивно метнулась к мечу. И только потом он вопросительно оглянулся на брата. «Я услышал кое-что снаружи», — прошептал Рейстин. «Как будто ножны лязгнули от доспех». Карамон мотнул головой, стряхивая остатки сна, и вылез из-под одеяла, держа меч наготове. Подкравшись к двери, он и сам расслышал звук, потревоживший его брата, благо Рейслин всегда спал чутко. По ту сторону двери тайком пробирался кто-то, облаченный в латы. Вот в поддверную щель проник слабый лучик свечи. Шаги остановились как раз напротив. от Отцвет в щели дрогнул. Похоже, незваный гость перенимал свечу из руки в руку. Карамон осторожно и бесшумно отодвинул засов, выждал немного. «Ничего не происходило». Пришелец медлил, вероятно, соображая, не ошибся ли комнатой. «Сейчас выясним», — сказал себе Карамон. Резким рывком он отворил дверь и, метнувшись наружу, сгреб стоявшего за ней незнакомца и мигом втащил его внутрь. А потом швырнул его на пол так, что лязгнули доспехи. Силы Карамону было не занимать. Агарок покатился в сторону и погас, и в наступившей тьме зазвучал голос Рейслина. Маг выпивал заклинание, долженствовавшее опутать схваченного липкими паутинами. «Погоди, Рейслин, это я!» — скрикнул человек на полу. Узнав его голос, Карамон подскочил к брату и встряхнул его, стараясь нарушить сосредоточение мага. «Стой, Рейст, это же танис Содрогнувшись всем телом, Рейстин вышел из транса и бессильно уронил руки. Потом схватился за грудь и приступ кашля согнул его вдвое. Карамон озабоченно глянул на брата, но тот, будучи не в состоянии говорить, отослал его прочь взмахом руки. Тогда богатырь наклонился и поставил на ноги поверженного полуэльфа, чтобы тут же сдавить его в медвежьих объятиях. Танис где ты пропадал?» «Мы тут с ума посходили». «Во имя богов, да ты сплошь в сосульках. Погоди, сейчас огонь разведу». «Рейст», — обратился он к брату. «У тебя все в порядке». «Поменьше думай про меня», — прошептал Рейстлин. Он сидел на кровати, тяжело переводя дух. Золотые глаза поблескивали. Маг смотрел на полу эльфа благодарно жавшегося к огню. «Сходи-ка лучше, позови остальных». «Иду», — Карамон направился к двери. «Мне кажется, не лишнее было бы сперва что-нибудь надеть», — заметил маг ядовита Покраснев, как девушка, Карамон вернулся к постели и торопливо подхватил кожаные штаны. Натянув их, он облачился в рубаху и вышел, бережно притворив дверь. Танис и Рейстлин слышали, как он тихо стучал в дверь комнаты, где жили варвары. Вот раздался голос речного ветра, и следом бас Карамона. Великан торопливо и взволнованно объяснял, что случилось.